Я будто нутром чувствовала, что Глеб придет. Была дурочкой, но радовалась тому, что между мной и мужем в последнее время выстроились довольно неплохие отношения. Напоминала себе, что это лишь для счастья Тео. Но нет-нет, а внутри проскальзывала надежда на восстановление того, что совсем недавно было смыслом моей жизни. Когда Ланской позвонил в дверь, а я открыла, ощущения достигли высочайшего градуса. Но теперь они смешивались с опаской, которой я никак не могла дать определения. Почему вдруг стала ощущать какое-то странное чувство, будто от этого визита мужа меня не ждет ничего хорошего. Вроде бы для этого не было никаких предпосылок, или я думала так только потому, что успела дать глебу аванс? Привет, мягко улыбнулась мужу, а когда взглянула в его глаза, тревога усилилась. На лице Ланского мелькнула растерянность, такая острая, ощутимая. Привет, кивнул он и зашел в квартиру. Теос Анна Николаевной. «Да», — ответила, запирая замок. «Он позавтракал, и они сейчас гулять пойдут». Я стояла напротив мужа и не знала, как себя вести. Вроде бы ничего такого не произошло. Глеб забежал к сыну, пусть и сделал это без предупреждения. А я уже успела мысленно напридумывать себе, черти что. «Давай позову Теодора, он будет тебе рад», — сказала, чтобы хоть чем-то заполнить ту паузу, что стало казаться слишком напрягающей. «Не нужно!» — слишком поспешно и как-то надсадно откликнулся Глеб. «Напротив, хорошо, что он уходит. Я хочу с тобой поговорить». Я нахмурилась, прежде всего потому, что в душе в этот момент родилось совершенно уродливое желание перебрать в памяти те события, которые Лонской счел бы важным настолько, чтобы приехать без предварительного уведомления. И самое ужасное, я искала в качестве повода именно свою вину. Глеб прошел на кухню, где устроился за дальним концом стола. Почудилось, что муж будто бы желает стать меньше, хочет слиться с окружающей обстановкой. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие. Я проводила маму и Тео. Вновь заперла дверь и осталась наедине с мужем. Вот только идти к нему из прихожей не торопилась. Как будто оттягивала момент, когда мне предстояло узнать что-то страшное. «Если станешь тянуть так дальше, я буду вынуждена выставить тебя за дверь», сказала со смешком, вернувшись обратно на кухню и присев напротив Глеба. Хотелось, чтобы моя шутливая фраза хоть отчасти разрядила обстановку, однако это не сработало. Глеб смотрел на меня из-под лобья и был мрачнее тучи. Тот наш разговор. «Ну, ну, когда я сказал, что тебе изменяю...» Начал он и осекся. Я поежилась, показалось, будто воздух вокруг нас стал на несколько градусов холоднее. «Я его помню», — заверила Ланского отстраненным тоном. Вскинула подбородок, говоря этим себе, Глебу, да всему миру, что я готова к тому, что мне должен был сказать муж. «Даже не зная, с чем мне вот-вот предстоит столкнуться, я думала, что справлюсь со всем. Тогда я тебе солгал», — добавил Ланской приглушенно. «Я помню и это», — кивнула, но когда до меня дошел, весь смысл сказанного застыла. «Тогда?» — переспросила, уже примерно понимая, зачем здесь Глеб. «Но это было немыслимо». Он сейчас переспал с кем-то и прибыл, чтобы мне об этом объявить? Как смешно! Как нелепо, в конце концов! Ведь мы уже были не вместе! Казалось бы, спи с кем хочешь и молчи! Подскочив с места, я метнулась к окну и, обхватив себя руками за плечи, вздрогнула. Тут же почувствовала близость мужа позади себя. Он поднялся следом, подошел и оказался в сантиметрах от моего тела, но касаться меня не стал. Я же в противовес тому, что ощущала в момент, когда он признался в измене в прошлый раз, чувствовала себя особенно маленькой, хрупкой, крошечной, почти прозрачной. Я провел эту ночь убоженная. Хрипло выдохнул Ланской, и я мотнула головой, говоря этим жестом, что не желаю слышать продолжение. Но не с ней. Господи, как же смешно это все было. Смешно настолько, что у меня из глаз едва не полились слезы. Почему же едва? «Кажется, именно соленая влага скатывалась к губам, по которым я проводила языком и чувствовала этот убивающий привкус». «Ланской, кажется, ты повторяешься», — ответила твердо, мысленно поаплодировав себе за то, что могу держаться. «Я уверен, что не спал с ней», — жаром воскликнул Глеб. Схватил меня за плечи и развернул лицом к себе. Я стояла, послушная его рукам, а у самой сердце в этот момент покрывалась ледяной коркой. Той самой нарастить которую следовало еще давно. Моя броня. Ты так мне надоел. Поморщилась, отвернувшись. Ланской же провел большим пальцем по моей щеке, стирая слезинку. Стало отчаянно жаль. Не себя, тех чувств, что все еще рассчитывала на человека, который был этого совсем недостоин. Ты и правду мне надоел. «Молчи дальше о том, что там было у тебя и Бажены, даже если вы просто провели вместе ночь, играя в карты. Меня это не касается, Глеб». Стряхнув себя его руки, я велела тот час, как он попытался вновь меня обнять. «Не смей!» Да, он был прав в своем желании не делать нашего сына свидетелем столь отвратительной сцены. И да, я не просила у него подробностей. Я не стала расспрашивать, выслушивать, окунаться в то дерьмо, в которое превратились наши отношения. Я просто без лишних слов и фраз поверила в очередное предательство Глеба Ланского. Наверное, это был закономерный исход, который стал излишне отложенным во времени. Я хотела дать тебе шанс. Правда. Но теперь знаю, наш развод — это то единственно правильное, что должно между нами произойти. А сейчас — на выход. Указав на дверь, я прикусила нижнюю губу. Хотелось рыдать. И одному Богу было известно, сколько продержусь вот так, кривя лицо от того, насколько сдерживалась сейчас. Впрочем, Ланской не стал трепать мне нервы и дальше. Он опустил голову и прошествовал к выходу из квартиры. А когда за ним захлопнулась дверь, я сделала, наконец, то, чего так жаждала уже давно. Полноценный глоток спасительного кислорода.